и тут же вставил его назад в проем рамы, искусно закрепил кусочками пластилина «Век живи, век учись!» — бормотал он при этом, вспоминая, что точно таким же макаром был когда-то ограблен сертификатный магазин на Загубанском. Сделав эту тонкую работу, Холма вышел из кабинета, запер, все той же отмычкой дверь и вернулся на собрание, которое, впрочем, через пять минут закончилось. Вместе с остальными работниками управления он вышел на улицу, но там отстал от толпы и юркнул в небольшой сарайщик мастерскую, находившись неподалеку от основного здания гко Дождавшись темноты и убедившись, что в Охровце в своем караульном помещении смотрят телевизор и стучат в домино, Шура осторожно вышел из сарайчика и подкрался к высокому раскидистому дубу, росшему метрах в десяти от здания. Но в этот момент раздался шорох, и из темноты к нему метнулись две приземистые тени. Это были дворняги, находившиеся на содержании охранников Холмов был готов к этой неприятности. Не успели барбосы тявкнуть, как он швырнул им в морды смесь табака и молодого перца, который достал из кармана куртки. Жалобно скуляя, беспрерывно чихая, дворняги позорно ретировались, И Шура ловко вскарабкался на дерево, прицепив загоди портфельчик к поясу брюк. Достав из портфельчика капроновый шнур, сделанный наподобие лассо, Холмов после нескольких неудачных попыток набросил его на трубу здания. Другой конец. Шнура он прикрепил к верхушке дерева, и таким образом воздушный мост дерево крыша был готов. Кряхтя, Шура стал карабкаться по нему, каждые секунды рискуя сорваться и грохнуться вниз с восьмиметровой высоты. Забравшись на крышу, Холмов отдышался, затем достал из портфельчика веревочную лестницу, закрепил ее концы к трубе, бросил вниз и стал спускаться по ней. ощутившись возле нужного окна на втором этаже, Он, держась левой рукой за лестницу, правой осторожно вдавил вовнутрь еле державшееся на пластилине стекло и аккуратно отвернул его в бок под девяносто градусов. Путь в кабинет был открыт. Переведя дух и подождав, пока успокоятся дрожавшие после сильного напряжения кисти рук, Шура достал из своего бездонного портфельчика Светоскоп и кожаный футляр с хитроумными приспособлениями, напоминающие инструменты хирурга. Сев на стол возле сейфа, он одел стетоскоп, приложив его в металлический наконечник к одному из замков. Затем Шура взял одно из приспособлений и, осторожно задвинув его длинный металлический язычок в замочную скважину, стал медленно поворачивать его то в одну, то в другую сторону Эх, Семён Владимирович, царствие тебе небесное. Как ты был прав, когда говорил мне, что в этой дерьмовой жизни всякая наука может пригодиться, бормотал при этом Холмов, вспоминая старого детского медвежатника по кличке Рваный который в благодарности за оказанную ему небольшую, но важную услугу научил Шуру кое-каким секретом своего сложнейшего ремесла. Прошло не меньше часа, пока наконец раздался громкий металлический щелчок, и сейф открылся. Змокшая Шура... Торопливо достал из него толстую папку с крупными буквами на обложке «Секретно» и облегченно вздохнул. Заветный план был в его руках. Впрочем, успокаиваться было рано. Операция еще не закончилась. Расстелив план на полу,